А теперь давайте вспомним о хорошо известном нам, правда, с другой стороны, кортизоле, который, помимо прочего, является регулятором обмена веществ в нашем организме. Кортизол стимулирует распад жиров, но вместе с тем увеличивает жировой запас опосредованным путем, поскольку повышает уровень содержания глюкозы в крови, стимулируя ее выработку клетками печени. Повышенное содержание глюкозы стимулирует выработку инсулина островками Лангерганса. А инсулин, как уже было сказано, стимулирует выработку жирных кислот, угнетает фермент липазу, которая расщепляет жир, и способствует превращению глюкозы в жир. Таким образом, кортизол увеличивает жировой запас при помощи инсулина. Способность кортизола повышать аппетит также имеет значение для отложения жира. Примечательно, что под действием кортизола происходит характерное перераспределение жира, которое преимущественно откладывается в области головы, шеи, лица и туловища, но практически не откладывается на нижних конечностях. Наблюдается ожирение верхней части туловища. Гормоны, влияющие на обмен веществ в быту, неверно называют гормонами, влияющими на вес. Почему неверно? Да потому что гормоны регулируют не вес как таковой, а обмен веществ и энергии. Изменение веса является результатом нарушения энергетического баланса в организме, но не является заслугой того или иного гормона, например, кортизола. Да, кортизол повышает аппетит и способствует отложению жировых запасов. Но если человек не будет переедать, то кортизолу нечего будет откладывать про запас. даже при повышенном уровне содержания гормона в организме. Нашим весом управляет один простой, универсальный принцип. Если организм получает с пищей больше энергии, чем ему необходимо, то он станет откладывать излишек энергии в виде жирового запаса, то есть вес будет расти. Если организм получает с пищей меньше энергии, чем ему необходимо, то он станет получать недостающую энергию, путем окисления, сжигания запасенных жиров, и вес при этом будет уменьшаться. Если организм получает с пищи ровно столько энергии, сколько ему необходимо, то вес не изменяется. Фразы вроде «у меня нарушен обмен веществ, поэтому я прибавляю в весе», несмотря на то, что ем мало, по существу являются ложью. Да, нарушения обмена веществ могут приводить к ожирению, Но в любом случае нужен материал для образования жиров, которые откладываются про запас. Нужны определенные количества некоторых веществ и энергии. Материала нет, жира не будет. Как-то так, и никак иначе. И раз уж мы заговорили о весе, то вот вам вопрос, который любят задавать студентам на экзамене по эндокринологии. Почему характерным признаком диабета первого типа является болезненная худоба, а при диабете второго типа очень часто наблюдается ожирение. Ну, с диабетом первого типа, то есть с инсулинозависимым диабетом, все ясно сразу. Недостаток инсулина нарушает усвоение глюкозы в организме, то есть организм испытывает недостаточность питания, сжигает жировой запас и ничего более впрок не откладывает. Но вроде бы и при диабете второго типа должно наблюдаться нечто подобное. Однако почему-то этого не происходит, и вместо худобы развивается ожирение. Вопрос был коварным, с подвохом. Студентам на экзамене обычно такие и задают. Дело в том, что при сахарном диабете второго типа ожирение является не следствием заболевания, а причиной его возникновения. Ожирение – это основной, важнейший фактор риска развития сахарного диабета второго типа. С каждым лишним килограммом риск заболеть сахарным диабетом второго типа увеличивается примерно на 4,5%. Причина в том, что в силу ряда причин, разбирать которые мы не станем, чтобы не увязнуть в них надолго, ожирение повышает инсулинорезистентность. Тот, кто хочет углубиться в эту тему, может набрать в поисковике ожирение и сахарный диабет второго типа и изучить найденную информацию. Точнее говоря, Инсулинорезистентность повышает жировая ткань. Не думайте, что жировые клетки служат всего лишь в качестве депо энергии. Нет, эти клетки вырабатывают много биологически активных веществ. Некоторые из них способствуют развитию инсулинорезистентности. В ряде случаев при нормализации веса проявления сахарного диабета второго типа исчезают. Интересные взаимоотношения гормона роста соматотропина. И инсулина. В регуляции углеводного обмена соматотропин выступает в роли антагониста инсулина, поскольку вызывает выраженное повышение уровня содержания глюкозы в крови. Непримиримая вражда лицо, и никакой мир в этом случае невозможен. Но вот в регуляции белкового обмена соматотропин с инсулином участвуют сообща. Для проявления стимулирующего действия соматотропина на синтез белков необходимо присутствие инсулина. Вот такие получаются пирожки. Там враждуем, а здесь дружим. Гормон щитовидной железы трийодтиронин, тироксин, называют универсальным гормоном, поскольку он оказывает влияние практически на все клетки нашего организма, а не на какие-то отдельные клетки-мишени. Тироксин обладает способностью проникать через клеточные мембраны и стимулировать выработку белков в клетке. тироксину в клетке оказывается высокое доверие. Его допускают в святая святых к стимуляции синтеза РНК – рибонуклеиновой кислоты. В клетке есть сферические образования, не имеющие своей мембраны, которые называются рибосомами. Рибосомы выполняют очень важную функцию – синтезируют белки из аминокислот в соответствии с информацией, записанной в молекуле рибонуклеиновой кислоты. Молекулы РНК образуются по матрице, части молекулы ДНК. Проще говоря, молекула ДНК копирует отдельные свои фрагменты в несколько упрощенном виде для того, чтобы эти фрагменты управляли бы синтезом белков. Количество рибосом в клетке может достигать десятков миллионов, а молекула ДНК всего одна, и на части ей не разорваться. Вот и приходится синтезировать молекулы РНК. Выработка белков – основа клеточной жизнедеятельности. Клетки делятся, обновляют свои структуры, вырабатывают какие-то вещества, получают энергию для жизнедеятельности посредством химических реакций, выводят конечные продукты обмена и так далее. И все эти процессы происходят при участии тех или иных белков. Недаром же человека называют белковым телом – а нашу цивилизацию белковой формой жизни, хотя правильнее говорить об углеродной или углеводородной форме. Трийодтиранин стимулирует как сам процесс, так и синтез молекул РНК, необходимых для этого процесса. Великое дело делает трийодтиранин. Честь ему за это и хвала, или как принято говорить нынче, респект и уважуха. Но это не все. Способствуя синтезу белка в рибосомах, трийодтиранин стимулирует в клетке окислительные процессы. Окислительными процессами называются химические реакции, в результате которых происходит присоединение атомов кислорода к атомам других элементов. Можно сказать и проще. Трийодтиранин способствует разложению белков, жиров и углеводов, которые происходят с участием кислорода. В быту этот процесс называют сжиганием И, в общем-то, называют верно, потому что горение представляет собой быстро протекающую реакцию окисления. Быстро протекающую. Благодаря этой быстроте при горении за короткое время выделяется значительное количество тепла, и процесс сопровождается ярким свечением, пламенем. При медленном течении реакции свечения не наблюдается, а тепло выделяется не столь интенсивно, но выделяется. поскольку превращение сложных веществ в простые всегда сопровождается разрывом связей и выделением энергии. А теперь давайте подумаем о том, куда девается лишняя энергия, высвободившаяся при разрывах химических связей. С той энергией, которая заключена в химических связях глюкозы, жирных кислот и прочих веществ, все ясно, организм переработает эти вещества в жиры, сохранив таким образом энергию про запас. но вот с той ненужной энергией которая уже высвободилась из химических связей в результате интенсивного сжигания веществ организм уже ничего сделать не может излишек энергии отдается в окружающее пространство в виде тепла повышается температура тела повышение температуры тела это характерный признак повышенной функции по научному гиперфункции щитовидной железы железа работает на повышенных оборотах выбрасывая в кровь большое количество гормонов. Возрастает потребление глюкозы. Для того, чтобы восполнить недостаток глюкозы, в печени и мышцах происходит усиленный распад гликогена. Интенсивно окисляются жиры, отложенные про запас, и так далее. А в результате организм начинает интенсивнее выделять тепло, но пользы ему от этого никакой нет. При инфекционных заболеваниях от повышения температуры тела польза есть. Гибнут возбудители заболеваний, для которых температуры от 38 градусов и выше являются неблагоприятными. А при гиперфункции щитовидной железы организм просто сильнее обогревает окружающее пространство. Не более того. Уловить это утекающее сквозь пальцы тепло мы не в состоянии. Бытует мнение, будто горячий суп калорийнее холодного. поскольку тепло — это калории, то есть разновидность энергии. Да, калории, но мы не можем их усваивать, поскольку в нашем организме нет специфических теплоуловителей, преобразующих тепловую энергию, инфракрасное излучение, в энергию химических связей. Точно так же мы не в состоянии усваивать энергию солнечного излучения. Так что для нас с вами калорийность супа определяется его составом, но ни в коем случае не его температурой. Некоторые слушатели могут возразить, сказав, что температура все же может влиять на калорийность пищи. Когда мы съедаем мороженое, организму приходится тратить некоторое количество калорий на нагрев холодной пищи до температуры тела. Теоретически – да, но практически – нет. Поскольку масса съеденного мороженого во много раз меньше массы тела, и потеря калорий на ее нагрев будет сравнительно мала, настолько мала, что можно не принимать ее в расчет. Похудеть лаками с мороженым не получится. Но зато получится похудеть, принимая препараты гормонов щитовидной железы. Похудеть без особого напряжения, без интенсивных физических нагрузок и без ограничений в рационе. Небольшое неудобство в виде повышенной температуры тела можно потерпеть, Это, в сущности, пустяки. Казалось бы, что снижение веса при помощи гормональных препаратов – замечательный выход. Особенно с учетом того, что щитовидные препараты доступны и недороги. 100 таблеток тероксина стоят менее 200 рублей. Да, конечно, все гормональные препараты отпускаются по рецепту, но… Ну, вы понимаете, что при сильном желании добыть рецепт не представляет труда. Казалось бы, все знают, как надо поступать, если что-то кажется. То-то же. Следующий текст выделяем намеренно, для большей доходчивости. Прослушайте его несколько раз, чтобы запомнить на всю жизнь. Любые гормональные препараты следует принимать только по назначению врача, и только для коррекции каких-то имеющихся нарушений гормонального баланса, но не для похудения, наращивания мускулатуры и прочих подобных целей. Исключением из этого правила являются только противозачаточные гормональные препараты, но и их прием нужно обсудить с врачом. Но почему? А вот почему. Во-первых, наш организм представляет собой саморегулируемую, сбалансированную систему, и вмешиваться в эту саморегуляцию можно только в том случае, если что-то пошло не так, то есть в случае заболевания. Если все идет нормальным образом, вмешиваться нельзя, пользы от этого не будет, только один вред. Ускорение обмена веществ, по сути, представляет собой нарушение нормального обмена веществ, Давайте уж будем называть вещи своими именами. Во-вторых, подавляющее большинство гормонов, как вы уже успели убедиться, имеют несколько профессий, отвечают не за один какой-то процесс, происходящий в организме, а за много разных процессов. Пожалуй, только либерины и статины, которые вырабатываются в гипоталамусе, имеют одну функцию – влияют на выработку тех или иных гормонов гипофиза, Вспомните о соматолиберине, который стимулирует выработку соматотропина. Но можно с большой долей уверенности допустить, что и у либеринов со статинами есть по нескольку функций, только они пока еще не открыты и не изучены. Эндокринология – молодая наука. Тот же соматолиберин был впервые выделен из гипоталамуса в 1964 году, но его химическую структуру удалось установить только в середине 80-х. Что же касается тироксина, широко используемого в узких кругах для снижения веса, то у тироксина 3 помимо ускорения обмена веществ, есть и такие действия, как учащение сердцебиения или утолщение слизистой оболочки матки у женщин. При учащении сердечных сокращений возрастает потребность сердечной мышцы в кислороде. Если кровеносные сосуды, питающие сердечную мышцу, сужены, то кровоснабжение может не успевать обеспечивать возросшую потребность в кислороде. Не получая требуемого, мышечные клетки погибают. Наверное, нет смысла объяснять, что такое инфаркт миокарда. Умно ли худеть? Без проблем, подвергая риску сердечную мышцу. Навряд ли. При утолщении слизистой оболочки матки могут возникать боли в нижней части живота или кровотечения, не связанные с менструацией, а также может нарушаться менструально-авариальный цикл. Нужен ли к снижению веса такой бонус? Тоже навряд ли. Термин «менструально-авариальный цикл» является правильным в отличие от термина «менструальный цикл», так как менструальный цикл – это регулярные циклические изменения слизистой оболочки матки, параллельно с которым проходит авариальный цикл, изменения в яичниках. Также употребляется название «авариально-менструальный цикл», который тоже является правильным. Как говорится, от перестановки слагаемых сумма не изменяется. В-третьих, регулярное введение гормона извне подавляет его секрецию. В организме срабатывает принцип обратной связи, при котором результат, то есть в нашем случае уровень содержания гормона в крови, управляет его выработкой. В-четвертых, Если не менять пищевые и двигательные привычки, то есть не ограничивать себя в еде и не стараться больше двигаться, то все сожженное при помощи тироксина очень скоро вернется на свои места. А вот если меньше есть и больше двигаться, то можно спокойно сбросить вес и без гормонов. Все, что было сказано о снижении веса при помощи тироксина, можно отнести и к наращиванию мышц при помощи анаболических средств. Повторяться нет необходимости. Лучше давайте посмотрим, как влияют на обмен веществ мужские и женские половые гормоны. Второстепенным, то есть слабо действующим половым гормонам мы внимание уделять не станем, познакомимся только с самыми сильными, самыми яркими представителями обеих групп – тестостероном и эстрадиолом. Тем более, что все мужские половые гормоны подражают тестостерону Действуют так же, как и он, но слабее, а все женские эстрадиолу. Галантно пропуская дам вперед, начнем с эстрадиола. Эстрадиол, как и тестостерон, относится к стероидным гормонам. Эстрадиол влияет на обмен веществ в клетках костной ткани. Клетки эти разные, среди них выделяют три типа: остеобласты, остеокласты и остеоциты. Остеобласты это молодые клетки костной ткани, которые вырабатывают твердое межклеточное вещество и по мере накопления этого вещества оказываются словно замурованными в нем. Замурованные взрослые клетки называются остеоцитами. Если кто-то создает костную ткань, то значит кто-то должен ее разрушать, верно? Разрушением костной ткани занимаются остеокласты, гигантские по клеточным масштабам пожиратели. Эстрадиол всячески угнетает остеокласты, мешает их формированию, понижает их активность и даже сокращает продолжительность их жизни. А вот к юным остеобластам эстрадиол относится иначе: холит их и лелеет, способствует их формированию, стимулирует их активность, продлевает их жизнь. Также эстрадиол стимулирует всасывание кальция из тонкой кишки в кровь, а также усвоение кальция остеобластами. Проще говоря, Эстрадиол способствует образованию костной ткани и угнетает ее распад. Больше эстрадиола кости прочнее, меньше эстрадиола кости слабее. Спустя 3-5 лет после именопаузы выработка женских половых гормонов практически прекращается, что приводит к развитию остеопороза, заболевание для которого характерно снижение плотности, повышение хрупкости костей вследствие обменных нарушений в костной ткани. Раз уж речь зашла о костной ткани, то сделаем небольшое отступление и вспомним о паратиреоидном гормоне, вырабатываемом околощитовидными железами. О нем было упомянуто в ходе обзорного знакомства с эндокринной системой и о гормоне кальцитонине, вырабатываемом щитовидной железой. Стимулом для секреции паратиреоидного гормона является понижение уровня содержания кальция в крови. Отсюда можно сделать вывод о том, что паратиреоидный гормон этот уровень повышает. Он стимулирует развитие и активность остеокластов, способствуя тем самым разрушению костной ткани и выбросу кальция в кровь. Попутно паратиреоидный гормон стимулирует всасывание кальция в кишечнике и его обратное всасывание в почках. То есть паратиреоидный гормон является антагонистом эстрадиола по действию на костную ткань. Кальцитонин, гормон белковой природы, вырабатывается особыми клетками щитовидной железы в ответ на повышение концентрации кальция во внеклеточной жидкости. Этот гормон подавляет активность остеокластов, то есть подавляет разрушение ими костной ткани, в результате чего отток кальция из костей уменьшается. Укрепляя кости, что безусловно хорошо, эстрадиол стимулирует образование жира и, соответственно, его отложение про запас, что далеко не всегда хорошо. Но ничего не поделаешь. Женским половым гормонам по определению положено обеспечивать организм запасами на черный день точно так же, как мужским половым гормонам положено стимулировать развитие мускулатуры. С биологической точки зрения главным предназначением любого организма является произведение потомства. Женщина вынашивает потомство, поэтому ее организму нужны запасы энергии. Задача мужчины – защищать и добывать пропитание, поэтому ему нужна развитая мускулатура. В природе все логично, а то, что кажется нам нелогичным, мы пока еще просто не в состоянии объяснить. В жировой ткани есть чувствительные к эстрогену рецепторы, стимуляция которых приводит к увеличению образования жиров. Больше всего этих рецепторов содержится в жировой ткани бедер и ягодиц. Соответственно, и жира там откладывается больше, чем на животе, благодаря чему женская фигура отличается от мужской большей шириной бедер. После менопаузы, в отсутствии эстрадиола и других женских половых гормонов, происходит относительное перераспределение жировых отложений. В области бедер их становится меньше, а в области живота – больше. Интересная деталь. Избыток углеводов и недостаток жиров в рационе – могут угнетать выработку эстрадиола настолько, что дело может дойти до прекращения менструаций. Эстрадиол обладает способностью задерживать в организме натрий, увеличивая его обратное всасывание в почках, что приводит к отекам, поскольку вместе с натрием задерживается и вода. Именно задержка натрия и воды, вызванная высоким содержанием эстрадиола и других женских половых гормонов в крови, Обуславливает физиологические отеки беременных. Причина в гормонах, а не в том, что сердце беременной женщины якобы не справляется с нагрузками. Эстрадиол оказывает выраженное антиатросклеротическое действие, то есть препятствует отложению холестерина и других веществ, жиров и липопротеинов низкой плотности на внутренних поверхностях сосудистых стенок. Липопротеины или липопротеиды жировые белки. Разновидность сложных белков, имеющих в молекуле жировые остатки, жирные кислоты и другое. Липопротеины различаются по плотности. Липопротеины высокой плотности, ЛПВП, осуществляют транспорт холестерина из сосудистого русла в печень для последующего использования его в процессе синтеза желчных кислот, то есть понижают уровень содержания холестерина в крови, препятствуя тем самым его отложению на стенках сосудов. Липопротеины низкой плотности ЛПНП, наоборот, транспортируют холестерин из печени периферийным тканем, то есть повышают уровень содержания холестерина в крови, способствуя его отложению на стенках сосудов. Антиатросклеротическое действие эстрадиола достигается посредством снижения концентрации холестерина и всей его компании в крови, поэтому у женщин репродуктивного возраста очень редко развивается атеросклероз. Давайте вспомним, что холестерин является предшественником всех стероидных гормонов, то есть они синтезируются из холестерина, мы об этом уже говорили. Тестостерон, если вы не в курсе, практически ничего в организме не делает. Толку от него 0,0 и сотых, то есть совсем чуть-чуть. Это не оговорка, так оно и есть. Дело в том, что прославленный тестостерон, подобно тероксину, имеет практически нулевую биологическую активность. Для того, чтобы обрести мощь, то есть стать биологически активным, тестостерон должен превратиться в дегидротестостерон. Этот процесс происходит непосредственно на местах, то есть в органах. Если с химической точки зрения разница между тестостероном и дегидротестостероном невелика, Вы можете сами убедиться в этом, если сравните формулы обоих веществ. То с биологической точки зрения разница просто огромна. Вялый лентяй неумеха тестостерон, по мановению волшебной палочки, которая называется ферментом 5-альфа-редуктазой, превращается в профессионала-трудоголика. Мы будем говорить тестостерон, так привычнее и проще, но на самом деле речь будет идти о дегидротестостероне. Слушатели, изучавшие литературу во времена СССР, сейчас смогли вспомнить из Маяковского «Мы говорим Ленин, подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленин». Основное влияние тестостерона на обмен веществ проявляется в его способности стимулировать выработку белков. Тестостерон стимулирует выработку белков практически по всему организму, во всех клетках, Но особенно это действие выражено в клетках органов, ответственных за развитие половых признаков мужского организма, как первичных, так и вторичных. Проникнув в клетку, тестостерон связывается с белком-рецептором, который находится в цитоплазме. Затем комплекс-гормон-рецептор проникает в клеточное ядро, где стимулирует выработку РНК-матрицы, по которой в клетке штампуются белки. Также стимулируется самокопирование ДНК, что ускоряет деление клеток. То есть тестостерон не просто увеличивает выработку белка, а стимулирует клеточное деление. Оно и логично. А что же еще делать с большими количествами выработанных белков, как не использовать их в деле строительства новых клеток? Вот вам вопрос на сообразительность. В одном кубическом миллиметре крови у мужчин содержится до 5,5 миллионов эритроцитов, а у женщин всего лишь до 4,7 миллиона. Почему так происходит? Чем обусловлена подобная разница? Конечно же тем, что в организмах мужчин содержится больше тестостерона, стимулирующего деление клеток, в том числе и кровяных. Помимо всего прочего, тестостерон управляет и образованием сперматозоидов в семенниках, яичках. а их ежесуточно созревает около ста миллионов, то есть примерно тысяча в секунду. Потрясающая интенсивность, не правда ли? А уж как растут под влиянием тестостерона мышцы, как растут, буквально как на дрожжах. Предупреждение. Использовать тестостерон для приобретения рельефной мускулатуры не стоит. Потеряете много больше, чем приобретете. Со здоровьем, пока оно есть, лучше не шутить. Себе дороже. В небольшой степени тестостерон обладает способностью увеличивать обратное всасывание натрия в почках. Но к отекам эта способность гормона не приводит, поскольку она выражена весьма слабо. Давайте попутно развенчаем одно заблуждение, связанное с тестостероном. Большинству слушателей должно быть известно выражение, практически пословица — То, что каждый профессор был студентом, не означает, что каждый студент станет профессором. Причинно-следственные связи нельзя выворачивать наизнанку. То, что тестостерон стимулирует синтез белков в организме, еще не означает того, что избыток белка в рационе будет стимулировать выработку тестостерона. Подобно эстрадиолу, тестостерон стимулирует развитие костной ткани. Правда, не в такой степени, как развитие мышц. Причем стимуляция эта происходит весьма интересным, если не сказать волшебным образом. Для того, чтобы оказать влияние на костную ткань, тестостерону сначала нужно превратиться в эстрадиол. Если вы сравните формулы обоих веществ, вы увидите, что они весьма схожи друг с другом. Превращение происходит в жировой ткани под влиянием фермента, который называется арматазой. Сам собой напрашивается вопрос. Почему этот фермент получил такое название? За свой необычный аромат? Нет. Дело в том, что органические соединения, молекулы которых содержат ароматическое или бензольное кольцо, относятся к так называемым ароматическим соединениям. Первые представители этой группы веществ, то есть первые, открытые наукой, обладали приятным запахом, почему их и назвали ароматическими. А теперь вернемся к формулам молекул тестостерона и эстрадиола. В результате превращения тестостерона в эстрадиол в молекуле появляется бензольное кольцо, то есть происходит ароматизация. Потому и фермент называется ароматазой, несмотря на отсутствие у него какого-либо запаха. Любят эти химики все запутать, скажу я вам. Их хлебом не корми, дай только навести тень на плетень, напустить побольше туману. Кстати говоря, все женские половые гормоны образуются из мужских, то есть андрогены являются биохимическими предшественниками эстрогенов. В следующей главе мы поговорим о метаморфозах половых гормонов более подробно, а эту главу, пожалуй, пора заканчивать, иначе она вырастет в целую книгу. Самое главное, то есть основные гормоны, влияющие на обмен веществ, мы рассмотрели — Попутно поговорили о куче разных вещей, не имеющих прямого отношения к обмену веществ. Так что пора уже и закругляться. А если о чем-то и не было упомянуто, то это не страшно. У нас, в конце концов, идет легкий разговор о гормонах на уровне дружеского трепа, а не пишется учебник эндокринологии или биохимии. В следующей главе мы поговорим о гормонах-сводниках, которые формируют половые различия и половое влечение. Вы уже знакомы с ними, но до сих пор они представали перед вами в добропорядочном ракурсе, если так можно выразиться. Укрепляли кости, способствовали росту мышц, а не толкали на разные безумства и непотребства. Но час пробил, и пора срывать маски. Пора воздать каждому по заслугам. Ответ на вопрос. Инсулин представляет собой белок, который переваривается в желудочно-кишечном тракте, расщепляется на аминокислоты. Наш организм воспринимает принятый внутрь инсулин не как лекарство, а как пищу. Кстати говоря, современная наука уже практически решила проблему защиты инсулина от переваривания в желудочно-кишечном тракте. Изобретен комплексный наполнитель для таблеток, который защищает инсулин, правда, не весь содержащийся в таблетках инсулин, а только часть его, достаточную для оказания лечебного эффекта. Этот инсулин всасывается в кровь в толстой кишке, где интенсивность процессов переваривания низка, а вот всасывание идет интенсивно. Но у любой проблемы есть экономический аспект. Каждая таблетка должна содержать значительное количество инсулина, которое закладывается с большим запасом с учетом потерь в пути в процессе продвижения таблетки к толстой кишке. По адресу, то есть до толстой кишки, несмотря на чудесный наполнитель, доходит меньшая часть инсулина, содержащегося в таблетке. Большая часть теряется по дороге. А инсулин – весьма дорогой препарат, И потому таблетки с высоким содержанием инсулина имеют высокую себестоимость, которая непременно скажется на востребованности препарата на рынке. Мало кому будет по карману постоянно приобретать столь дорогой препарат. Так что проблему инсулиновой таблетки пока что можно считать решенной лишь теоретически. Длинное-предлинное резюме. А что делать, ведь глава получилась большой. Самым популярным из гормонов является инсулин – белковый гормон поджелудочной железы, вырабатываемый скоплениями клеток, которые называются островками Лангерганса. Инсулин увеличивает проницаемость мембран мышечных и жировых клеток для глюкозы и активирует ферменты, принимающие участие в расщеплении глюкозы. Инсулин стимулирует ферменты, участвующие в образовании в печени и мышцах гликогена. животного крахмала, а также подавляет активность ферментов, которые расщепляют гликоген. Инсулин стимулирует выработку жирных кислот в организме и одновременно угнетает фермент липазу, которая расщепляет жир. Инсулин способствует превращению глюкозы в жир. Инсулин повышает проницаемость клеточных мембран для аминокислот, ионов калия, ионов магния и фосфат ионов. Инсулин стимулирует образование белков. Инсулин стимулирует репликацию ДНК, процесс синтеза новой молекулы ДНК на базе материнской молекулы. Белковый гормон глюкогон, вырабатываемый в островках Лангерганса поджелудочной железы вместе с инсулином, стимулирует распад гликогена в печени, что повышает уровень содержания глюкозы в крови. На гликоген, запасенный в мышцах, Глюкагон никакого воздействия не оказывает, поскольку в мышцах нет чувствительных глюкагону рецепторов. Глюкагон стимулирует выработку глюкозы клетками печени. Глюкагон стимулирует выработку инсулина и понижает активность фермента инсулиназы, которая разрушает инсулин. Глюкагон стимулирует сердечную мышцу, в результате чего возрастает частота и сила сердечных сокращений и повышается артериальное давление. Однако в больших дозах глюкагон артериальное давление понижает, поскольку расслабляет мускулатуру сосудистых стенок, а также мускулатуру внутренних органов, в частности кишечника. Глюкагон также является стрессовым гормоном. В стрессовых ситуациях глюкагон, во-первых, повышает проницаемость мембран клеток скелетных мышц для глюкозы и ряда других энергоносителей, свободных жирных кислот и кетокислот. Повышение проницаемости, так же как и в случае с инсулином, происходит посредством увеличения количества белковых каналов в мембранах. Во-вторых, глюкагон стимулирует сердечную деятельность. В-третьих, глюкагон стимулирует выработку адреналина, норадреналина и допамина надпочечниками, а также повышает чувствительность клеток организма к этим веществам. Кортизол стимулирует распад жиров.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 происходит характерное ожирение верхней части туловища, практически не затрагивающее нижние конечности. В регуляции углеводного обмена гормон роста соматотропин выступает в роли антагониста инсулина, поскольку вызывает выраженное повышение уровня содержания глюкозы в крови. А в регуляции белкового обмена соматотропин с инсулином участвует сообща. Для проявления стимулирующего действия соматотропина на синтез белков необходимо присутствие инсулина. Гормон щитовидной железы трийодтиронин тироксин, стимулирует процесс выработки белков в клетке, а также стимулирует синтез молекул РНК, необходимых для этого процесса. Одновременно с этим трийодтиранин способствует разложению белков, жиров и углеводов. Женские половые гормоны, в первую очередь эстрадиол, обладают следующими обменными функциями. Влияют на обмен веществ в клетках костной ткани, стимулируя молодые растущие костные клетки остеобласты и угнетая остеокласты, разрушающие костную ткань, а также стимулируют всасывание кальция из тонкой кишки в кровь и усвоение кальция остеобластами. Стимулируют образование жира, главным образом в области бедер и ягодиц. Задерживают в организме натрий и воду, что приводит к отекам. оказывают выраженное антиатеросклеротическое действие, снижая концентрацию холестерина, жиров и липопротеинов низкой плотности в крови. Тестостерон, превращаясь в органах в свою биологически активную форму дигидротестостерон, стимулирует выработку белков практически по всему организму, но особенно это действие выражено в клетках органов, ответственных за развитие первичных и вторичных половых признаков мужского организма.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 Для того, чтобы оказать влияние на костную ткань, тестостерону сначала нужно превратиться в эстрадиол. Превращение происходит под влиянием фермента, называемого ароматазой.